Глава шестая. «Цена рая». «Эвиза, где Родис?» «Не знаю, Вир». «Я не видел ее три дня». Чеди искала ее повсюду, от круга сведений до покоев Верховного Владыки, но туда ее не допустили. «Родис исчезла после показа наших стереофильмов, как только Тевиса и Тор улетели в хвостовое полушарие Торманса, так и не дождавшись разрешения снять скафандры», — сказал Вир. «Увы», — согласилась Виза, — «придется еще немного поносить броню. Я привыкла к металлической коже, а освобождение от трубок и лицевых щитков было чудесным. Биофильтры мешают гораздо меньше». «Но вот Ген Атл... Знаете ли вы что-нибудь о Родис?» «Родис в зале мрака. Я поднимался по черной лестнице, и она шла рядом с Чагасом в сопровождении стражей, которых так недолюбливает Чеди. Не нравится мне все это», — сказал Вернорин. «Почему вы тревожитесь?» — невозмутимо спросил Ген Атл. «Фай уединяется с Чагасом, владыка с владыкой, как она шутит». Эти плохо воспитанные и считающие себя выше дисциплины владыки похожи на тигров. Они опасны несдержанными эмоциями, толкающими их на нелепые выходки. А СДФ Родис стоит здесь выключены. Сейчас увидим. Инженер броневой защиты сделал в воздухе крестообразный жест рукой. Тотчас коричнево-золотистый в цвет скафандра Гена СДФ – подбежал к его ногам несколько секунд, и цилиндр на высокой ножке, выдвинувшийся из купола спины робота, загорелся лиловато-розовым светом. Перед стеной комнаты сгустилось, фокусируясь, изображение части пилотской кабины темного пламени, превращенной в пост связи и наблюдения. Милое лицо Ней Холли казалось усталым в бликах зеленых, голубых и оранжевых огоньков на различных пультах. Нея приветствовала Гена воздушным поцелуем и вдруг, насторожившись, спросила, «Почему не в условленное время? Нужно взглянуть на доску жизни», — сказал Ген. Нэй Холли перевела взгляд на светло-кремовую панель, где ярко и ровно горели семь зеленых огней. «Вижу, сам!» — воскликнул Гэн. Попрощался с Ней и выключил робот. «Мы все узнали», — сказал он Эвизе и Виру. «Родис цела и сигнальный браслет на ней. Но, может быть, ее держат, как это называется, в плену?» — подсказал Вир Норин. «Кто в плену?» — прозвенела сзади Чеди, Файродис. Вир видел ее в зале мрака с Чоя Чагасом три дня назад, а мы совсем не встречались с ней. «Так идемте в зал мрака, и пусть Ген покажет, куда они ушли». Стремительная Чеди пошла впереди. В конце серповидно изогнутой галереи Они спустились на черные ковры в круге черных колонн, альковов и стен зала мрака, как называли тот зал звездолетчики. Ген Атл отошел к лестнице с балюстрадой, подумал несколько секунд и уверенно направился к темному пространству между двух сближенных колонн. За ними оказалась запертая дверь. После нескольких неудачных попыток открыть ее Ген Атл резко постучал. Кто смеет ломиться в покой владыки Яньях? Рявкнул сверху, усиленный электронными приспособлениями голос охранника. Мы люди земли, ищем свою владычицу. Заорал, подражая усилителю Вернорин. «Ничего не знаю. Вернитесь к себе и ждите, пока владыки не сочтут нужным явиться вам». Земляне переглянулись. чеди шепнула что-то Вернорину, и на губах астронавигатора заиграла совсем мальчишская улыбка. «Владыка Торманса делает так!» — и он щелкнул пальцами – Через несколько секунд послышался легкий топот девятиножки, и в черном зале появился красно-фиолетовый СДФ. «Что вы задумали, Вир?» — с беспокойством спросила Эвиза. «Как бы не напортить Родис, хуже не будет. Пришла пора дать небольшой урок всяким там владыкам и верховным существам, которых здесь такое множество». И виза отошла в сторону с осуждающим, но все же заинтересованным видом, а Чеди и ган Атл восхищенно придвинулись к Вернорину. По команде астронавигатора СДФ вытянул вперед круглую, зеркально блеснувшую коробочку на толстом кольчатом кабеле. «Закройте ушные фильтры», — распорядился Вир. «Невообразимый виск!» — прорезал безмолвие дворца. Коробочка СДФ описала в воздухе параллелограмм, и огромная дверь рухнула внутрь темного прохода, откуда послышались испуганные крики. Вернорин повел рукой, излучатель ультразвука спрятался под СДФ, уступив место обычному раструбу фонопередатчика. «Файродис! Вызываем файродис!» От громкого рева СДФ сверху посыпались кусочки стекол, закачался и погас грушевидный светильник, подвешенный между колонн. «Зовем файродис!» Еще громче завопил СДФ, и вдруг земляне почувствовали, что пол черного зала уходит из-под ног, а они скользят по наклонной галерее. От неожиданности при всей молниеносной реакции землянина Вернорин не успел выключить свой СДФ. Девятиножка продолжала взывать к Файродис в беспросветной черноте подвала, куда скатились все четверо землян. Вернорин черкнул ладонью по воздуху, и СДФ умолк. Слепящие прожекторы скрестили свои лучи на лицах землян, те едва могли рассмотреть, что провалились в круглый подвал со стенами из неотделного грубо склепанного железа. С пяти сторон зияли низкие проходы, и в каждом появилась группа охранников в лиловой униформе, направивших черные раструбы своего оружия на звездолетчиков. Девятиножка выставила излучатель защитного поля, похожий на гриб с пристроенной шляпкой. Земляне спокойно осматривались, соображая, как выбраться из ловушки. Безмятежный вид нарушителей священного покоя дворца привел охранников в ярость. Разевая черные рты в неслышном крике, они бросились к группе землян и были отброшены к железным стенам. Из левого прохода появились люди с нашивками «Глаз в треугольнике. Подлое приспособление, негодующе воскликнула Чеди. Астроумное с их точки зрения, сказал Ган Атл. Я думаю, как пробить потолок и подняться в желтый зал, с сомнением сказал Вернорин. Но на это уйдет слишком много энергии. Не лучше ли подождать развития событий? посоветовала Эвиза. Пожалуй, согласился астронавигатор. Долго выжидать не пришлось. Лиловые стражи сделали несколько выстрелов из своего оружия, звездолетчики ничего не слышали, защитное поле не пропускало даже звуков, только заметили вспышки малинового пламени, вырывавшиеся из раструбов. Отраженные защитным полем пули ударили назад под тем, кто их выпустил. Стрелявшие с искаженными лицами упали на железный пол. Вернорин озабоченно поглядел на указатель, беспокоясь о разряде батареи и жалея, что еще четыре могучих помощника бесполезно стоят выключенными в их комнатах наверху. Файродис просила выключать роботы, чтобы каким-нибудь случайным сигналом не заставить их нарушить строгие правила. Внезапно, здесь на Тармансе все случалось внезапно, так как из-за незнания характера тормансиан и их общественных отношений гостям с Земли было трудно угадывать развитие событий, Сметение прекратилось, лиловые охранники скрылись в проходах, унося раненых, а в монотонное гудение защитного поля врезался сигнал «Файродис». «Выключайте СДФ ВИР». Облегченно вздохнув, астронавигатор убрал зонтик и услышал в усилителях приказ Чая Чагаса «Недоразумение прекратить разойтись, глазам проводить гостей наверх, в их покое». Через несколько минут большой подъемник доставил четырех героев к тому изгибу коридора, откуда начинались хоры залом-раком. У распахнутого окна в сад четким силуэтом выделялась Фай Родис. Сквозняк чуть шевелил ее короткие черные волосы. Первой к ней бросилась Чеди. Родис положила руки на ее плечи. Губы ее улыбались, но глаза были печальны печальней, чем в первые дни пребывания на Тармансе.